Две или три минуты Зверобой не смел поворотиться и рассчитывал, что по плеску воды ему можно будет догадаться о погоне за ним вплавь. Вдруг смолкло все на берегу, и мертвое молчание сменило общую суматоху. Лодка теперь удалилась уже на значительное расстояние от берега, и Зверобой не видел ничего больше, кроме небесного свода. Он понимал, что глубокое молчание было дурным предзнаменованием, потому что индейцы всегда затихают перед новым нападением. Вдруг раздался ружейный залп, и пули просверлили лодку с двух сторон, дюймах в 18 от его головы. Спустя минут он, не переменяя положение, вновь увидел вершину дуба. Не постигая такой перемены в положении лодки,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 Так что он находился от него не более как в футах в ста. К счастью, легкий порыв юго-западного ветра снова изменил направление лодки. Нужно было, во что бы то ни стало, еще больше удалиться от своих врагов и, если можно, известить друзей о своем положении. Но удаленность от замка делала затруднительным выполнение этого плана, тогда как близость мыса заставляла неизбежно привести в исполнение первую мысль. Нужно заметить, что по принятому обычаю на обоих концах лодки клали по большому гладкому камню, служившему вместе и балластом, и сиденьем. После неимоверных усилий зверобой кое-как придвинул ногами камень, положенный на задней части лодки, и, ухватившись за него руками, прикатил на самый перед, где лежал другой такой же камень. Сам же он отодвинулся как можно дальше назад, что уравновесило лодку. Заметив в свое время отсутствие весел, он на всякий случай запасся на берегу длинной хворостиной, которая теперь лежала возле его руки. Сняв с головы охотничью шапку, он надел ее на конец хворостины, которую поднял как можно выше над поверхностью лодки, давая таким образом сигнал своим отдаленным друзьям. Этот маневр немедленно был замечен на берегу, и пущенная пуля на этот раз содрала у него кожу на левом плече. Зверобой понял свою неосторожность и поспешил опять защитить голову шапкой. Гуроны, однако, прекратили выстрелы, надеясь, вероятно, захватить пленника живьем. Несколько минут зверобой оставался неподвижным. Продолжая наблюдать через отверстие, пробитое пулей, Он с удовольствием заметил, что лодка постепенно удаляется от берега, так что, наконец, от его взоров совсем исчезли верхушки деревьев. Тогда он опять вспомнил о своей хворостине и решился употребить ее вместо весла. Опыт на первый раз оказался удовлетворительным, но трудность состояла в том, что он должен был действовать наугад, не предвидя, какое направление получит лодка.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 Продолжая лежать на дне челнока, он заметил, что ветер подул гораздо сильнее, и по всем его соображениям, случай, на который он рассчитывал, должен был выручить его.